Искупление. Апостол и Анна смотрели на огни ночного города. Холод мраморных объемных перил снижал зашкаливающее между ними напряжение. Аня осознавала, что она должна дать понять мужчине, что с ней не стоит так обращаться. Петр в ожидании начала разговора искал мысленно объяснение, который лишит его необходимости переживать, что когда-нибудь возлюбленный догадается, что он знаком с Еленой. В горле комом застывали слова. Мужчину волновало, что психолог разрушит их отношения рассказом о том, что Анна — объект для него. Девушка скрестила на груди руки, демонстрируя, что она закрылась от мужчины. «Замерзла?» Пётр решил начать разговор первым. «Нет». «Я просто не могу понять, в какой момент ты решил, что я твоя вещь?» Анна пристально вглядывалась в серые, все еще колкие глаза апостола. Анют, я тебя очень прошу, не надо сейчас на эмоциях портить наши отношения». Мужчина обнял девушку за плечи, притянул к себе, почувствовал мелкую дрожь в ее теле. «Тот мужчина за столом, к которому ты подошла, кто он?» «Я не к мужчине подошла». В руках Петра Анна казалась совсем хрупкой и маленькой, повернулась лицом к городу, почувствовав, как он прижал ее еще сильней, и его горячее ровное дыхание греет ей затылок. Мужчина вдохнул аромат волос, поцеловал в макушку. Он понимал, выбранная стратегия успешна, стоит сослаться на ревность в этой нелепой ситуации. Ты стояла рядом с ним, Он глаз с тебя не сводил. Что я мог подумать? Вкратчиво произнес он. Я не к нему подошла. Я подошла к Елене. Она психолог. Я занималась с ней несколько сеансов. Анна поняла, что сказала лишнее. Она не готова пускать Петра в душу. Психолог? Зачем тебе она? Тебя что-то беспокоит? Намеренно напряг руки, чтобы создать эффект волнения. При этом глубоко внутри мужчина был рад инцидент исчерпан. Уже не беспокоит. Мы закончили с ней терапию. Больше не подставляй меня перед знакомыми. Она отошла от мужчины, облокотилась на широкие перила. Она отдалялась от него. Их мнимое взаимопонимание и радостное забытие улетучилось в миг. Напряжение ушло лишь частично. Аня не могла забыть серое лицо Петра. Он обратил внимание, что первые претензии и условия ему уже выставлены. А еще он заметил, как постепенно сужается ореол вокруг девушки, меняя краски на более темные оттенки. Причиной тому был он. Он разрушает ее. Стоило снизить немного дистанцию и прижать к себе это хрупкое создание, как она, словно индикатор, погруженный в абразивную среду, поменяла цвет. Мужчина подошел к перилам, наклонился, вглядываясь вдаль. Еще утром ему казалось, что, вернувшись сюда, он испытает те же ощущения, как в студенческие годы. Но теперь понял другое. Из-за ситуации, которая произошла, для него смотровая теперь всегда будет памятью об Анне и этом разговоре. У него украли еще один ключ к себе настоящему. Громкая музыка и шум мотоциклов прервали их молчание. Площадка заполнилась байкерами. Ветром принесло аромат кожаных курток, пластика и машинного масла. Спутницы мотоциклистов спрыгивали с байков, весело общались. Петра взбодрила возможность выдрнуть из тугой трясины недопонимания. Он посмотрел на Анну, она наблюдала за компанией. Ореол постепенно возвращал перламутр, и свои прежние размеры. «Тебе нравится?» — удивленно спросил он. «Это моя мечта детства». Анна по-детски глубоко вздохнула, дав понять обреченность осознания невозможности исполнения мечты. «Ты хочешь байк?» Пётр готов был хоть сейчас ехать в ближайший салон и сделать ей подарок. «У тебя есть права?» «Нет, ты меня не понял. Я не хочу байк». Аня капризно топнула ногой. Я хочу просто прокатиться. Малыш, с чужими дядечками я тебе не разрешу кататься. Это небезопасно. Пётр был рад, что Анна так быстро отошла и вернула свое свечение. Кто бы сомневался, небезопасно или ты ревнуешь? Анна игриво посмотрела на апостола. Небезопасно. Я могу позволить тебе прокатиться только с проверенным водителем. Аня приподняла бровь улыбнулась. «У тебя есть такой?» С сарказмом, прищурив глазки, девушка понимала, что апостол зажат в угол. «Есть. Сейчас я ему позвоню, и он приедет». Пётр достал из кармана смартфон, разблокировал сенсор. «Реально? Ты сейчас реально?» Анна подбежала, схватила мужчину за свободную руку и чмокнула в щеку. Апостол ожидал ответа абонента. «Мирон». «Добрый вечер. Спишь?» — подмигнул Аня. «Хорошо. Ты на байке вроде сегодня был. Можешь через час приехать в одно место? Я тебе адрес скину». Одна девушка, оказывается, с детства мечтает прокатиться. «Отлично. Ждем». «Он реально приедет, и я прокачусь сегодня на мотоцикле?» Аня дождалась утвердительного кивка. «Ты волшебник». Девушка подпрыгнула от радости, заверещала поднимая вверх поочередно полусогнутые руки, начала кружиться, покачивая в такт бедрами. Странный танец победителя очаровал апостола. Послышались одобрительные возгласы байкеров, обративших внимание на танец Анны. «Поехали, нам успеть надо!» Собрав девушку в охапку, мужчина направлялся к машине. «А куда успеть?» Аня продолжала подпрыгивать, словно пятачок из мультика «Рядом с свинья». Анют, переодеваться едем. Ты же не на каблуках собираешься кататься. Мужчина открыл дверь, дождался, когда Анна запрыгнет на пассажирское сиденье, отправив Мирону сообщение со знакомым для подчиненного адресом, включил радио, покачивая головой в такт музыке, вдавил в пол педаль газа. Мирон после звонка начальника отправился в душ. Конечно, он догадывался, о какой девушке идет речь. Оно и к лучшему. Будет возможность увидеть объект. Заодно рассеет эту надоедливую розовую завесу в глазах Петра Сергеевича. Не придется в понедельник искать повод зайти к нему. Выбрал для встречи селективный парфюм с черным тмином. Джинсы, футболка, кеды, шлем, права, перчатки, ключи. Проверил сообщение от апостола. Предположения подтвердились. Покатать надо Анну. Апостол сидел в машине, продумывая варианты, как донести до Елены необходимость молчать в данной ситуации. Пока Анна отошла переодеваться, он решил позвонить психологу. Абонент в сети не зарегистрирован. Елена сменила номер. Это огорчило. Он сможет выйти с ней на связь только при личной встрече. Рев мотора оповестил о приближении Мирона. Расположение домов Создавало усиление акустических звуков из сквозных арок. Вышел из машины. — Петр Сергеевич, доброй ночи. — Добрый, Мирон. Извини, что потревожил в нерабочее время. Апостол протянул руку, поприветствовал. — Не страшно. Я как раз только домой зашел. — Где ваша девушка? — Сделаем в лучшем виде. Мирон заглянул через стекло в салон авто. «Анна сейчас выйдет, она переодеваться пошла». Мирон обратил внимание на то, что апостол назвал ее не Анечкой, при этом перламутра уже было значительно меньше, чем в тот день в кабинете. «Я так понимаю, прокатить надо совсем немного по набережной», смотря в сторону подъездной двери, уточнил Мирон. «На твое усмотрение, я вас тут подожду. Мечта у нее оказывается, что тут поделать? Лучше уж с тобой, чем с посторонним». Пётр Сергеевич был отвлечён попытками понять, как договориться с Еленой. Для него задеясь поиска была не столь занимательна. Он пытался выстроить перспективу своей жизни так, чтобы психолог не смогла когда-нибудь навредить ему карьере или отношениям. Анна шла навстречу мужчинам. В джинсах, кроссовках и футболке она оказалась подростком. Мирон, заметив её, надел шлем, Поправил перчатки, подошел к мотоциклу слева. Я готова. Здравствуйте.